Глава 14. Её окончательный план. В королевстве царил ажиотаж, вызванный объявлением о свадьбе принца Эрика. Весь приморский край гудел от возбуждения, к которому примешивалась доля удивления. Ведь никто до сих пор не знал, кто же та загадочная черноволосая красавица, в которую влюбился принц. А узнать-то хотелось. Удивлялись все, за исключением маленькой русалочки Услышав вести о свадьбе, бедняжка подумала, что принц собирается жениться именно на ней, и давайте не будем осуждать её за это. Они же почти поцеловались с принцем накануне, и потому, как Эрик смотрел на неё в той лодке, было ясно, что он влюблён в Ариэль. Может быть, он вспомнил наконец о том, кто спас ему жизнь. Ариэль поправила прическу и поспешила разыскать Эрика. Разумеется, она торопилась, ведь по условиям договора с Урсулой, принц должен был успеть поцеловать ее сегодня до захода солнца. Но, придя в замок Эрика, Рэйль увидела картину, которая буквально разбила ей сердце. Принц стоял в главном зале рядом с красивой юной женщиной и разговаривал со своим верным помощником сэром Гримсби. Да и минуты Гримсби сомневался в том, что женщина с ангельским голосом, о которой принц буквально прожужжал ему все уши, вообще существует на свете, что она не привиделась идущему ко дну Эрику. Он просто не понимал, как принц может сходить с ума по какой-то призрачной сирене, когда рядом с ним под одной крышей находится такая прелестная девушка, как Ариэль. Но Эрик оказался прав, и он все таки нашел женщину своей мечты. Вот она, стоит рядом с принцем этим чудесным солнечным утром и лучезарно улыбается. Прости, Эрик, я, похоже, действительно был неправ. Твоя загадочная пивунья, оказывается, в самом деле существует, и она действительно прекрасна. Поздравляю вас, моя дорогая. И сэр Гримсби с поклоном поцеловал Ванессу руку. Мы хотим пожениться, и как можно скорее, сказал Эрик, зачарованно глядя на свою спутницу. Да, конечно, я все понимаю, Эрик, но свадьба это дело такое. Оно подготовки требует и вообще. Сегодня же вечером Гримсби, без слышишь? Сегодня же вечером на закате мы отплываем в свадебное путешествие. На закате. На закате. От этих слов у Арель остановилось сердце. В этот момент маленькая русалочка поняла, что ее жизнь кончена. В голове у нее отчетливо прозвучали слова Урсулы. Если он поцелует тебя раньше, чем на третий день сядет солнце, ты навсегда останешься человеком. Если же нет, то вновь превратишься в русалку и будешь принадлежать мне. Только сейчас Арель с ужасом поняла, что это значит принадлежать Урсуле. Хорошо, Эрик. все будет сделано, как ты хочешь, сказал Гримсби и поспешил прочь. Очевидно, пошёл, чтобы распорядиться приготовлениями к свадьбе. Арель была разбита, уничтожена. Она потеряла своего любимого, а после заката её душа навсегда перейдёт в руки морской ведьмы. Что будет потом? Да ничего хорошего. Арель превратится в одно из тех несчастных созданий, которые обитают в подводном саду Урсулы, а её отец Тритон никогда даже не узнает о том, что случилось с его дочерью. Арель погубила свою жизнь. Ещё немного, и она навсегда потеряет и свою семью, и своих друзей, всё на свете потеряет. Что они подумают, узнав о том, что Арель исчезла? И думают ли они о том, где она сейчас? А ведь всего этого могло и не быть, если бы отец не произнёс тогда те ужасные слова, не осудил её за то, что она спасла Эрика. Голос тритона громом отдавался в голове Ариэль, когда она вспоминала тот разговор. "Это правда, что ты спасла тонущего человека, но любые контакты между миром людей и подводным миром строжайше запрещены". Она пыталась тогда спорить с отцом, переубедить его, но ничего из этого не вышло. Тритону совершенно не было дела до того, выживет Эрик или нет. Но утонет в море еще один человечек, и что из этого? Одним больше, одним меньше, подумаешь. То, что Ариэль полюбила Эрика, его тоже не волновало. Да все они одинаковые эти люди, слабовольные, грубые, бессердечные пожиратели нашей рыбы. Каждое новое слово Ариэль, каждая ее попытка возразить, лишь сильнее распаляли гнев отца, и это заставило ее отправиться за помощью к Урсуле. Да, морская ведьма согласилась помочь русалочке бежать от отца и получить возможность вести ту жизнь, о которой она мечтала. Но и из этого ничего не получилось. Не суждено Арель узнать, каково это жить в мире людей. И вообще, ее жизни суждено закончиться так по-настоящему и не успев начаться. Какой же глупой она казалась, какой доверчивой Глупо было верить в то, что Эрик влюбился в неё. Глупо было заключать договор с морской ведьмой. Глупо было бросать свою жизнь к ногам человека, который не любил её так, как она любила его. А ведь Ариэль была уверена в том, что Эрик влюбился в неё, когда спасала тонущего принца. И он привёл Ариэль в свой замок, когда нашёл её на берегу своего королевства. Ах, зачем? Зачем она отдала морской ведьме свой неповторимый голос? Ведь если бы принц услышал его, то сразу понял бы, что это она, именно она спасла ему жизнь, когда он тонул. Ариэль была уверена в том, что Эрик поцелует её, когда они плыли вчера на лодке. Она надеялась, что принц начал вспоминать, как всё было. Она думала, что Эрик влюбился в неё. Ах, если бы он успел вчера поцеловать её. Если бы только лодка не перевернулась раньше, чем А впрочем, что теперь думать об этом? Ариэль вновь и вновь вспоминала все события последних дней, вспоминала каждую деталь, каждую мелочь, вспоминала и не чувствовала ничего, кроме сожаления. Я потеряла всё, всё, думала она. За каких-то три коротких дня я потеряла свою жизнь. Прошлое, которое когда-то казалось Ариэль волшебным сном, оборачивалось для неё настоящим кошмаром. Как же она была потрясена в ту ночь, когда заметила тонущего Эрика. До этого она никогда не видела людей так близко, почти вплотную, и этот юноша показался ей самым красивым существом на свете. Она попыталась представить себе, на что должна быть похожа жизнь этого прекрасного юноши: путешествия по морям, неведомые города и земли, танцы под звездным небом, Ариэль подумала, что дом этого юноши должен быть полон красивых вещей, таких же, что хранятся в ее собственной коллекции в подводной пещере. А сколько других, еще более удивительных человеческих вещей он мог бы показать ей, таких вещей, которых Ариэль и представить себе не могла. Будущая жизнь с Эриком представлялась ей захватывающим приключением. Нескончаемым праздником, где каждый новый день сулит все более и более поразительные открытия. Но теперь все было кончено. Зачем только морским богам было угодно пустить ко дну корабль Эрика, а ему самому разрешить войти в мою жизнь? Должна же быть на то какая-то причина, размышляла Ариэль. И сил, чтобы спасти его, дали мне боги, и влюбиться в принца меня заставили. Зачем, боги, зачем? И почему же боги, сделавшие все это, не позволили принцу влюбиться в русалочку? Знай, Арель, об этом заранее не стала бы она рисковать, не стала бы заключать тот договор с урсулой, зачем она отдала ей свой голос. Будь у Арели ее голос, она обо всем бы сумела рассказать Эрику обо всем. Но теперь сердце русалочки было разбито. И ей оставалось лишь вздыхать о том времени, когда она впервые появилась в королевстве Эрика, веря в то, что принц любит ее. Нет, Ариэль до сих пор не могла поверить в то, что Эрик, ее Эрик, может жениться на какой-то другой девушке. Русалочка чувствовала себя беспомощной. Она была в отчаянии. Ей хотелось рыдать от боли и кричать от гнева, но даже этого она не могла сделать. После того, как отдала свой голос морской ведьме, Ариэль, Ариэль. Это был ее приятель Скатл, морская чайка. Он опустился на пирс и бессвязно забормотал: "Я летел". Ну да, разумеется, я летел, и Ариэль могла общаться с обитателями моря. И это совершенно не удивительно, поскольку она сама была одной из них. Однако сейчас, лишившись своего голоса, русалочка не могла даже сказать скатлу, чтобы тот успокоился и рассказал толком, что же с ним произошло. Пришлось немного подождать. Потом скатл перестал дрожать от страха и продолжил свой рассказ. Я видел ведьму, ведьму. Она смотрела в зеркало и пела украденным у тебя голосом, твоим голосом. Ты слышишь меня? Морская ведьма прикидывается тобой, чтобы принц женился на ней.